глава вось разведка господа офицеры прошу высказывать ваше мнение произнес подполковник советский временно исполняющий обязанности командира 9ятого восточно-сибирского полка и начальник только что созданного десантного отряда в течение пары минут владимир михайлович используя карту кратко и сжато обрисовал офицерам десанта которых собрал в здании вокзала станции танку поставленную генерал-майором с теселем задачу по разведке дороги до тензиня так по офицерской традиции начнем с младшего по званию харруджи танких что можете сказать обратился советский кобер офицеру третьей сотни верхнеудинцев господин полковник если пойдем на поезде то нашей полусотни необходимы вагоны для лошадей до тензиня по более 40 верст будет если двинемся конным маршем и от поезда отстанем да и толку с уставшими конями от нас не будет несколько смущенно произнес хоружеий а сотник смоленский поддерживая товарища произнес полностью согласен с харунжем танких что на это можете сказать подполковник обратился к незнакомому штабс капиттану после чего спохватившись произнес господа прошу прощения позвольте представить вам военного инженера капитана санникова николая сергеевича из штаба генерал майора теселя который вместе со своими саперами будет сопровождать нас в этой разведке. Штабс-капитан, коротко кивнув головой, произнес. — Господин полковник, на станции я видел несколько товарных вагонов. Сделаем сходни для лошадей. Надеюсь, господа казаки помогут. Санников посмотрел на сотника Смоленского и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. Также необходимо в состав поезда включить две а лучшие три грузовые платформы со шпалами рельсами костылями инструментом плюс к этому выделить мне в подчинении хотя бы взвод солдат у меня к сожалению всего восемь саперов остальные ушли с отрядом полковника анисимова артемий алексеевич подполковник обратился к начальнику штаба полка подполковнику волевскому выделим владимир михайлович из вось роты взвод выделим она у нас все равно не полная Если что, можно и полностью ее задействовать при восстановлении пути. Там в основном новички служат. Так и поступим. Еще что-нибудь, Николай Сергеевич? Поинтересовался Савицкий у военного инженера. Никак нет, господин полковник. Тогда слушаю вас, господин капитан. Очередь дошла до меня. Господин полковник, разрешите вопрос к капитану Санникову? Разрешаю, несколько удивленно ответил подполковник. Николай Сергеевич, как много на станции грузовых платформ? Мне нужно три. Думаю, найдется, господин капитан. Господин полковник, обратился я уже к начальнику нашего десанта. Предлагаю перед паровозом, в середине состава и его конце, поставить грузовые платформы, которые защитить по периметру мешками с песком высотой в три фута, и за ними разместить пулеметные расчеты. На передней и задней платформе можно также установить по одному орудию прибывшей полубатареи Восточно-Сибирского артиллерийского дивизиона. насколько знаю со слов капитана муравского это четырехфунтовые полевые пушки образца одна тысяча восемьсот семьдесят седьмого года думаю платформы выдержат выстрелы из нее и откат орудия мысль интересна господин капитан подполковник советский затеребил пальцами правой руки свою разбойничью бороду а вы что скажете николай сергеевич по этому предложению этот вопрос владимир михайлович задал штаб капитану санникову Военный инженер подзавис на несколько секунд, а потом произнес. «В наших условиях предложение просто отличное. Надо только выбрать платформы с крепким полом. Возможно, местами его укрепить для орудий. Мешки в высоту три ряда, толщина в мешок — это где-то с оршин песка или глины получится. Винтовочную пулю такая защита должна удержать. Просто, быстро, дешево и эффективно». «Это разработали в главном штабе, господин капитан?» — поинтересовался Савицкий. можно сказать и так я состою в главном штабе при военно ученом комитете и работаю над выпусками сборника новейших сведений о вооруженных силах европейских и азиатских государств изучаю любую информацию по новейшим вооружениям если у нас есть время готов коротко рассказать откуда появился такой интересный проект пять минут тимофей васильевич у нас боевая задача, но действительно интересно узнать о таком использовании поездов. распоряжение советского офицера поддержали дружным и согласным гулом я уложусь господин полковник спасибо все новое это забытое старое началао свой небольшой доклад о бронепоездах в архиве военно-ученого комитета первое упоминание о б блиндированных поездах или как сейчас их называют бронепоездах относятся к одна тысяча восемьсот сорок восьмому году австрийская империя стала первой страной у которой для подавления революционного мятежа внутри страны были использованы вагоны для перевозки войск которые были бронированы в кавычках по типу сэндвича дерево песок дерево в этих вагонах были предусмотрены бойницы для ведения огня из ружй пушки австрийцы на платформу не устанавливали и стальной брони на них не было надо же больше пятидесяти лет уже прошло вслух удивился штабс капитан санников я же продолжал в одна тысяча восемьсот пятьдесят девятом году б блиндированные поезда появляются на вооружении армии великобритании тогда же они впервые для бронирования вагонов использовали сталь но первое широкое применение бронепоезда получили во время гражданской войны в сша полноценными бронепоездами их также нельзя назвать скорее это были артиллерийские орудия на железнодорожном ходу бронировался в этих поездах лишь вагон с пушкой а поезд оставался без защиты большой проблемой было также то как что пушка в броневагоне не имела систему, останавливающую откат, и орудие при выстреле буквально летало вдоль всего вагона, угрожая безопасности прислуги, да и могло вывалиться из вагона. Несмотря на все эти трудности, такие бронепоезда эффективно использовали как северяне, так и южане. Сделав паузу на глубокий вздох, успел подумать, что частые доклады по различным вопросам в Академии, а потом в Комитете, сделали из меня неблохого лектора. вон с каким интересом офицеры слушают надо признаться господа что русский пытливый ум также задумывался над использованием поездов в военных действиях так еще в пятьдесят пятом году купец репин подал военному ведомству проект о движении батарей паровозами на рельсах а за пятьдесят седьмой год я нашел в архиве папку военного инженера полковника лебедева о применении железных дорог по защите материка Оба изобретателя предлагали установить на железнодорожные платформы с частичным бронированием из котельного железа артиллерийские орудия средних и больших калибров. И что? Как-то робко поинтересовался Харунжей танких. — Иван Васильевич, вы видели на вооружении российской армии бронепоезда? — Нет, — смущенно произнес молодой казачий офицер. — Вот и я, к сожалению, нет. Резолюции на данных документах не было. А между тем, дальнейшее развитие бронепоездов произошло во время франко-прусской войны 70 семьдесят1 -го, -го годов артиллерийские батареи на железнодорожном ходу применяли друг против друга как прусаки так и французы первые просто установили четыре пушки на железнодорожные платформы и пустили эту батарею обстреливать париж во время его осады но французы ответили на это железнодорожным составом из бронированной платформы вооруженные двумя метрорезами и двух бронеевагонов с орудиями Причем броня вагона и самого поезда местами достигала трех дюймов. Такой вот железный монстр получился. Сколько же он весил, задумчиво произнес Санников. Сейчас не скажу, точно не вспомню. Но много. Французы столкнулись с проблемой веса. Имеющийся у французов паровоз не располагал мощностью, чтобы передвигать десять запланированных вагонов. Им пришлось ограничиться только тремя. И скорость не превышала двадцати верст в час. Но ужасно, Прусаков, этот монстр наводил изрядный. Подполковник Савицкий достал часы и откинул на них крышку. «Господин полковник, еще пару минут», — попросил я. «Владимир Михайлович, давайте дадим Тимофею Васильевичу закончить. Где еще услышать такую информацию?» — поддержал меня начальник штаба подполковник Валевский. «Пять минут роли не сыграют, зато офицеры будут знать, как правильно использовать вооруженные и защищенные платформы». «Хорошо». продолжайте господин капитан последнюю информацию об использовании бронепоездов я получил из отчета нашего агента с англобургской войны получив разрешение продолжил я в середине ноября 99 -го года англичане для разведки использовали поезд в котором 7ми миллиметровыми листами из котельного железа были оббиты стандартные вагоны сам паровоз а также платформа с орудием летом пушка была заключена в башню из того же материала В верхней части бортов броневагонов этого бронепоезда имеется длинная прорезь для наблюдения, вентиляции помещения и как амбразура для ведения огня из ручного стрелкового оружия. Помимо нее в вагоне еще имеются амбразуры, вдоль бортов посередине и внизу, для ведения огня стрелками с колена и лежа соответственно. Такого железного монстра построили в железнодорожных мастерских фирмы Natal Railways. одной из ведущих южноафриканских фирм занимающийся постройкой б блиндированных поездов казалось что буры ничего не смогут сделать против него но те под предводительством генерала луисаботы устроили на бронепоезд засаду в районе местечко фрере на повороте где поезда были вынуждены замедлять ход буры из укрытий открывают по бронепоезду ураганный огонь из двух полевых орудий и пулеметов максима в это же время позади поезда на железнодорожный путь сбрасывают огромный камень а спереди взрывом повреждают путь офицеры очень внимательно слушали мой рассказ даже подполковник советский перестал тербить часы сориентировавшись в этой ситуации начальник английского бронепоезда отдает приказ машинистам дать задний ход и буквально сразу после того как паровоз дал задний ход буры попаданием в башню выводят из строя орудий англичан под огнем потомков голландских поселенцев поезд набирает ход и врезается в камень в результате чего первый броневагон который стал последним сходит с рельсов и переворачивается от мощнейшего удара слетает с путей и каменный валун ловушка бронепоезду удается вырваться из западни а королевские пехотинцы находящиеся в перевернувшейся в вагоне те кто остался в живых попадают в плен я замолчал подумав про себя что среди тех кто погиб во время этого боя и крушения оказался молодой корреспондент газеты морнин пост уинстон черчилль фото которые прислал агент были сделаны молодым уинстоном которому уже никогда не стать премьер министром великобритании вот такие дела одна тысяча девятисотый год но александр третий продолжает править пилссудский и черчилль мертвы а ленин занимается юридической практикой в столице под надзором голубых мундиров вот и думай в каком я мире И что дальше тимофей васильевич заинтересованно произнес подтолковник валевский. дальше очнувшись от своих мыслей произнес я дальше в своем докладе наш агент сообщает, что и буры и англичане активно используют поезда в своих военных действиях. при этом если англичане стараятся свои б блиндированные поезда полностью одеть в броню, включая паровоз, то буры используют все подручные средства для защиты своих поездов. Вот одним из таких простейших средств и являются мешки с грунтом. Их габариты позволяют быстро создавать на грузовых платформах защиту от пуль и осколков. С броней, конечно, не сравнишь, но хоть какая-то защита. Тем более и полное бронирование не спасет англичан от значительных потерь. Хотя и сыны Туманного Альбиона из-за нехватки средств также используют подручные средства. Агент прислал фотографию паровоза, который англичане защитили кусками корабельных канатов. из за такой защиты этот бронепоезд получил название волосатая мэри офицеры изумленно посмотрели на меня а потом дружно рассмеялись комментируя способ бронирования и названия вундер вафли англичан активное обсуждение прервал подполковник советский господа офицеры давайте вернемся к нашейдаче тимофей васильевич спасибо за познавательную информацию но боюсь с нашими орудиями у нас ничего не получится стесель по-другому планирует их использование но зато есть хорошая новость которую я не успел сообщить с нами в разведку идут американцы у которых как мне доложили есть две французские горные пушки господа американцы решили нарушить свой нейтралитет иронично спросил советского военный инженер санников видимо их заело что их звездный белок-красный полосатый флаг не развивается ни на одном из фортов крепости так он усмехнулся капитан муравский Ре причины господа офицеры мне неи известны но к нам присоединяется отряд американских морских пехотинцев под командованием капитана росса сто тридцать человек с двумя орудиями продолжил советский с учетом такой прибавки и необходимости в вооруженных грузовых платформ думаю надо говорить минимум о двух поездах а лучше трех господин полковник на станции имеются четыре паровоза из которых три в рабочем состоянии предлагаю сформировать три состава Первый для разведки и ремонта полотна, на котором расположатся мои саперы, выделенный для работ взвод стрелков, пулеметный отряд, полусотня казаков и, если американцы согласятся, то их хотя бы одно орудие с прислугой на головной платформе. Вместе с платформами получится где-то 10 вагонов. Паровоз такой груз потянет без особого труда. На втором поезде предлагаю также установить спереди вооруженную орудием и пулеметами платформу. а у третьего состава такую платформу сзади все это штаб капитан санников выпалил быстро но четко проговаривая каждое слово принимается на пару секунд задумавшись произнес советский еще какие то предложения будут выслушав молчание офицеров начальник десантного отряда продолжил господа давайте тогда разберемся с размещением личного состава по поездам с действиями в случае нападения противника с порядком движения на марше Не верится мне что удастся нам с ветерком доехать до андиня казаки которые доставили известия от отряда полковника анисимова вдоль реки пробирались прячась к камышах в каком состоянии железная дорога сказать не смогли совещание вскоре закончилось и началась с уаа формированию составов погрузки и прочему прочему прочему ближе к двум часам после полудня наконец то двинулись я находился на головной платформе первого состава. где было расположено французское горное орудие де банжа американской морской пехоты с прислугой из комендора и шести человек два пулемета максима из полубатареи капитана муравского с общим количеством обслуги в 10 человек два расчета ручных пулеметов мацена в общей численности на платформе собралось больше двадти человек в тесноте между мешками но не в обиде как представил что вместо этой небольшой горной пушки нашу четырех фунтовку поставили бы так страшно за себя и весь личный состав стало для контроля отката у пушки де банжа использовались подпружиненные цепи оттяжки крепившиеся за хобот лафета и за спицы колес из за чего откат был меньше полуметра а вот сошник станины лафета нашей полевой пушки вряд ли так же эффективно сработал бы на досках поэтому хорошо что с нами морпехи сша идут со своими орудими они к тому же почти на девять пудов легче наших да и транспортировать этот вось миллиметровый окурок можно как на колесном ходу так и на вьюках разбирая на три части ствол лафет и колеса обозвали окуркам из-за того что эта пушка имела укоручененный в сравнении с полевым орудием того же калибра ствол и более низкий лафет всю эту информацию о пушке я узнал от ее словаохотливого комендора у отсона сержант барни уотсон оказался человеком который мог выпалить сто слов в минуту с учетом его диалекта жителя штата вирджиния и скорости подачи информации я понимал процентов шестьдесят из того что он говорил но и этого хватило чтобы выяснить что барни был непутевым представителем большого семейства уотсонов один из основателей которого в свое время был на дружеской ноге с самим вашингтоном да и дед сержанта пару раз избирался в сенаторы сша сам барни проучившись пару лет в висконсинском университете в мэддисоне из за семейного конфликта и назло всем родственникам завербовался в морскую пехоту где встретил свою неожиданную любовь горное оружие де банжа хорошие математические способности позволили ему стать отличным комендором и другой жизнью он теперь не желает несмотря на уговоры отца и матери вернуться домой блага папа арчи со своими связями легко мог организовать дембель все это я выслушивал внимательно осматривая местность через которую проезжали судя по реакции морпехов рассказ о перипетиях судьбы сержанта отсона они слышали неоднократно я же удивился про себя тому что представитель такого семейства оказался здесь и сейчас мог бы быть ярким представителем золотой молодежи нет поперся в армию жалко что барни не рассказал что за конфликт подвиг его принять такое решение но выглядел сержант довольным жизнью как говорится у каждого свои тараканы в голове под болтовню комендора наш состав прошел по моим прикидкам где то около двадцати верст дорога все это время радовала каких либо разрушений пути не было в нашу сторону не произвели ни одного выстрела можно сказать что ехали со всеми удобствами если бы не жара и постоянное ожидание нападения эти два фактора давили на психику больше всего слушая барни о том какой его отец крутой перец Я заметил, что состав замедляет ход. «Что случилось?» — спросил я одного из унтеров пулеметного расчета «Максима», который был на нашей платформе вперед смотрящим. «Ваше высокоблагородие, кажись, пути дальше разрушены». «Точно разрушены». «Вот же глазастый машинист!» — ответил мне тот, вставая во весь рост и перекрещивая руки над головой. Тут же заскрежетали тормоза, и состав плавно, но быстро начал терять ход, пока не остановился. братцы внимательно смотрим по сторонам разобрали сектора обстрела сержант уотсон уже на английском обратился я к комендору подготовиться к стрельбе из орудия эти слова произнес уже в спину барни который бросился к пушке по пути раздавая приказу морпехам из бокового окна кабины машиниста поезда выглянул штаб капитан санников находившийся там во время всего пути что там тимофей васильевич пути разрушены ответил я военному инженеру После моих слов капитан выбрался из кабины спрыгнул на насыпь и пошел вдоль состава лимов лыков со вторыми номерами за мной остальные наблюдают за округой произнеся команду я двинулся к цепке где на платформе в мешках был сделан проход очутившись на земле вместе с саниковым подождали когда спустятся бойцы и все вместе двинулись вдоль пути. при этом алимов контролировал пулеметом левую сторону, а лыков правую Я же матерился про себя, проклиная устав и форму одежды, так как был вынужден соответствовать современным требованиям к форме и вооружению офицера. И чего я с одним револьвером, если что случится, сделаю? Даже винтовку взять в руки нельзя. Иди вперед к красивым и надушенным болванчикам. Хотя Санникова такое положение нисколько не напрягает. Идет, как по Невскому проспекту в воскресный день. Но это до первого обстрела. Усмехаясь про себя, подумал я... косясь на штабс-капитана, который действительно шел рядом с насыпью, как на прогулке. Все его внимание было сосредоточено на путях впереди, куда он смотрел, словно знакомую девушку высматривал. Все остальное его не интересовало. «Николай Сергеевич, а где второй и третий составы?» — спросил я штабс-капитана. «Две версты назад мы проезжали станцию Дзюнь-Лянчен. Вы там ничего не рассмотрели?» «Признаться нет. В здании вокзала не было ни одного целого стекла». метил следы попадания пуль в стены но трупов или кого нибудь живых не увидел ни в здании ни на платформе и вокруг вокзала там дальше были строения, но рассматривая их в бинокль также ничего подозрительного не увидел. я тоже ничего подозрительного не рассмотрел, но второй состав остановился проехав в станцию думаю скоро нас догонят а нам и здесь найдется чем заняться произнес саников остановившись перед насыпью, где отсутствовали и шпалы и рейсы причем серьезно так заняться открывшаяся картина не радовала впереди на железнодорожном пути шагов на сто отсутствовал сам путь а дальше не было моста через небольшой приток паехо подойдя к берегу этого ручья речки мы увидели одну не до конца разрушенную опору моста высотой метра три я привычно для себя воспользовался метрической системой мер а также завалы из рельсов шпал досок бревен которые были сброшены в реку местами образуя небольшие запруды вряд ли сможем восстановить все до захода солнца задумчиво произнес санников хорошо бы завтра до полудня успеть в этот момент к нам придерживая шашку подбежал хоружий танких господин капитан что случилось какие будут приказания судя по всему сегодня дальше поезд не пойдет иван васильевич выгружайте казаков надо порыскать по округе разведать обстановку переправу через этот ручей поискать выше по течению здесь берега высокие и крутые ноги переломать можно да и орудие тяжело перетащить будет есть выгружаться лихо козырнув хорундийй как спринтер помчался назад к поезду николай сергеевич времени терять не будем начинайте восстановительные работы а я пока до того холма доверусь посмотрю что в округе заодно намечу там позиции для пулеметов нападение можно ожидать откуда угодно господствующая высота нам не помешает полностью с вами согласен оппозиции можно временно оборудовать из тех же мешков с платформы до холма от поезда недалеко копать местный грунт тяжело да и лопат кот наплакал а мешки быстро перетаскаем какая удобная вещь оказывается в этом вас также полностью поддерживаю ответил я отмечая про себя инженерную и военную хватку штабс капитана алимов довбив за мной лыков Со вторым номером остаетесь пока здесь. Контролируйте противоположный берег. И вертите головой вокруг. И хатуани могут быть везде. Дела закрутились, завертелись. Через час, когда прибыли второй и третий состав, на холме, возвышавшемся над округой, была оборудована неплохая позиция для пулеметов и стрелков. Казаки сотника Смоленского четырьмя отрядами растеклись в разные стороны для разведки. А бойцы восьмой роты и саперы под руководством Санникова занялись восстановлением железнодорожного пути и моста благо за речкой рельсы и шпалы присутствовали прибывший подполковник советский мои действия одобрил и дал команду выгружаться всему десанту дальше двинемся пешком вдоль железной дороги как оказалось на станции дзиньлянчен составы задержались из-за того что после ее прохождения нашим первым поездом на перрон выбежала несколько русских солдат которые и остановили второй состав в в котором следовал Савицкий со своим штабом. Выяснилось, что капитан Гембицкий и поручик Воздвиженский с 3-й роты 12-го полка и одним французским орудием по приказу полковника Анисимова заняли станцию и с 4-го числа окруженные китайцами со всех сторон держали на ней оборону, отрезанные и от Тяньцзиня, и от Танку. Сегодня утром и хатуани, и китайские солдаты по неизвестной причине отошли в сторону Тяньцзиня, и третья рота впервые за три дня получила передышку. Первый поезд остановить не успели, так как не знали, кто на нем следовал. Увидев второй состав, на котором развивались российские и американские флаги, попытались остановить его, что им и удалось. Поделившись с защитниками станции водой, продуктами и медикаментами, десант двинулся дальше, а капитану Гимбитскому был отдан приказ держать оборону станции либо до окончания разведки отрядом подполковника Савицкого – либо до прибытия на станцию основных союзных сил. Где-то примерно через полчаса отряд, сформировав две колонны, под прикрытием казачьих дозоров двинулся вперед. Точнее, сначала вверх по течению притока Пейхо, через полверсты, через удобный брод, форсировали его и вернулись к железной дороге. Позади остались составы и штабс-капитан Санников вместе со своими саперами и стрелками 8-й роты. Они продолжили восстановление моста и дороги. На холме пришлось для охраны оставить пулеметную команду с двумя максимами и двумя ручными пулеметами. Русские следовали слева вдоль полотна, по пути обследуя все встречающиеся на берегу Пэйхо китайские деревушки. Американские морпехи с двумя орудиями шли справа. За два часа прошли где-то десять верст, когда впереди оказался лесной массив, в который уходила железная дорога. «Господин полковник, прикажите остановить колонну». выпалил подскакавший сотник смоленский выдыхая со словами сгусток пыли и изо рта что случилось василий алексеевич спокойно спросил советский глядя на сотника соскочившего с коня и направляющегося в его сторону господин полковник впереди лес очень уж удобный для засады разрешите мы слева и справа его тихонько на цыпочках обойдем двумя десятками посмотрим что к чему что-то у меня душа к нему не лежит кто поведет десятки «Один я, другой — Харунжи и Танких». «Сколько времени надо?» «Думаю, получаса хватит», — ответил сотник. «Хорошо, Василий Алексеевич, действуйте». «Артемий Алексеевич», — Савицкий обратился к начальнику штаба. «Объявите привал. До Танзиня осталось меньше десяти верст. Если и здесь будет чисто, то часа через два, как раз до захода солнца, дойдем до пригорода, где дипломатические концессии находятся». «Это было бы замечательно», — со вздохом произнес я, — подойдя к группе штабных офицеров в тот момент когда прискакал сотник вас что то тревожит господин капитан обратился ко мне подполковник валевский да господин полковник что то у меня неспокой на душе а я этому чувствую привык доверять не раз от смерти спасала ваше предложение резко спросил подполковник саский господин полковник разрешите выдвинуть две двуколки с пулеметами максима а также два расчета с ружьими пулеметами мацена которые я передал казакам ближе к лесу вон тот пригорок позволит взять под прицел большую площадь перед лесом я показал рукой на возвышенности рельефа метров за двести от кромки лесного массива куда уходила железная дорога если появится противник то сможем задержать его пока отряд подготовится к бою а потом отойдем хорошо действуйте получив разрешение я бегом направился к казачьей полусотни где смоленский уже начал отдавать приказы формируя два десятка для разведки успел и уже с четырьмя казаками и пулеметами вернулся к капитану муравскому через пару минут две оставшиеся двуколки с максимами и казаки с двумя мацанами направились к примеченному мною пригорку добрались быстро и начали выбирать позиции представьтеьте же мое удивление когда мимо нас к лесу проследовала колонна американских морпехов вместе со своими орудиями проходивший мимо барни помахал мне рукой забрав у казака коня я взлетел на него и наметом полетел к начальнику американского десанта господин капитан соскочив с коня я подбежал к россу что это значит почему ваш отряд идет вперед когда объявлен привал и неза закончена разведка лесного массива господин капитан почему я должен отчитываться перед вами сухощавый и жилистый командир морпехов посмотрел на меня как плохо в общем посмотрел за такой взгляд и на дуэль можно вызвать я получил приказ своего командования следовать на та день что я и делаю если ваши солдаты не способны выдерживать такой темп как мои морпехи это ваша проблема я глубоко вздохнул и медленно выдохнул что же каждый выбирает свою дорогу самостоятельно дай бог чтобы моя чуйка и опасения сотню космоленского оказались ошибочными подумал я развернувшись и направляясь к оставленному коню дай бог